«Глава 25 Алексей и Кирилл», — уточнил Кшиштоф, — при виде псионика его улыбка мгновенного гаста. «Долго объяснять, но он правительственный агент, и мы должны помочь ему», — пояснил я. «Вы как тут оказались? Я слушал вас при Нилии». «Ну, так-то оно так. А, точно, нам надо бежать. Жар, указывай путь». «За мной», — выступ произнес инопланетянин. «Постойте, нам надо в другую сторону. И как вы вообще смогли сбежать?» — воскликнул я. Пойдемте по ходу все объясним вы все равно к ним не попадете, они заблокированы. но вся проблема в том, что у них лазерный резак, так что скоро они доберутся до отсека управления кораблем. мы не должны дать им запустить реактор на полную мощность и подняться в космос. астрофизик и жар двинулись по коридору мы пошли следом шитов давай рассказывай. Мы сбежали благодаря жару нас взяли с собой для одной важной цели. я должен был как астрофизик помочь найти им какую-то далекую звезду. Они называют это место Новым Араратом. Подозреваю, что корабль «Амар» называет «Ковчегом», мрачным уточнём Кирилл. Да. Он предвидит надвигающийся гибель человечества и собирается забрать часть людей, чтобы отправиться в далёкую систему, где люди могут выжить. Он считает, что наша цивилизация обречена из надвигающейся угрозы, — быстро говорил Кшиштоф. Он пытался нас убедить, чтобы мы добровольно согласились помочь ему о осуществлении его планов. Мы пробежали очередной поворот. жар бежит впереди, рядом с ним Кирилл. Ящер указывает путь, псионик же готовится к случаю опасности защитить нас», — закрыл собой. «Бежим мы бодро», — стук от ботинок такой, что легко можно подумать, что несется стадо слонов. «Так я не понял, как вы смогли сбежать?» «Со мной связались мои сослуживцы», — пояснил жар «Они вышли из Киасна раньше меня. Так получилось, что система сработала некорректно, и мое пробуждение произошло на несколько дней позже». Вообще система может действовать, и не в автоматическом режиме, вот только для этого нужен работающий ИИ корабля, а у нас с ним связи так и нет. В общем, не в этом суть. Они сумели связаться со мной, и объяснил всю ситуацию. Они использовали небольшие дроны, отвлекли спецназовцев, и смог захватить с собой только Пшиштофа, так как он был ближе других. Валентина же все это время была с Леонидом, или как вы и теперь его называете, Амаром. Как только мы выбежали в коридор, мои сослуживцы... помощью дронов нарушили электропитание в отсеке, из-за чего двери в нем заблокировались. Но, как я уже сказал раньше, у них есть лазерный резак, так что они рано или поздно доберутся до отсека управления кораблем. «Постой, разве они смогут управлять кораблем?» – спросил я. «Амар сможет», – внезапно вмешался разговор Кирилл. «Еще там на базе, когда он прибыл и уединился с жаром он считал с его мозга эти знания. Для подобного требуется физический контакт, проще говоря, надо приложить руку к голове того, у кого берешь знания». Но это еще не все. Необходимо обладать выдающимися псионическими способностями. Я, к примеру, могу только увидеть обрывки воспоминаний. Так что Амар научился управлять кораблем, и жар ему нужен лишь для подстраховки. Все так, подтвердил ящер. Мы уже близко. А куда мы бежим, уточнил я. Транспортнику. Корабль огромный, и у него внутри есть специальный транспорт для быстрого перемещения. Нам нужно будет подобраться к самой его дальней части, к двигателю. Там мы поможем моим сослуживцам отключить силовую установку, чтобы не дать кораблю взлететь. Ведь если корабль заработает на полную мощь, заработает во всю силу и реактор, а значит тот самый ужасный монстр получит огромное количество энергии, начнет пожрать диких и увеличиваться в размерах. Не это главная опасность. На корабле находятся межпространственные врата, способные создавать искусственный гипертонель. Это значит, что они могут соединиться с вратами на том конце, то есть у тебя на родине, уточнил я. Да. Только вот моей планеты уже нет. А что там случилось? Монстр, что засел у нас на реакторе, лишь частичка того ужаса. На нашей планете создали экспериментальный машинный биоорганизм. Я узнал это из бортового журнала «Инженеру», что спрятались у реактора во время восстания простых колонистов. Вкратце, это огромное существо, состоящее из сотен наномашин. Причем каждая наномашина клетка независимо Это существо, состоящее из наномашин, вышло из-под контроля. Оно начало плодиться, используя сотни реакторов. Оно, словно раковую опухоль, сначала пустило множество метастазов по всей планете. В каждом доме, в каждой электростанции оказалось по маленькому организму, который стал увеличиваться, пожирая сначала маленьких существ, а затем переходя к более крупным, перерабатывая их в материалы для новых наномашин. Они породили монстра, который сожрал все население планеты, затем стал перерабатывать саму планету, а сожрал ее, принялся за остальные планеты, используя нашу звезду как источник энергии. «Это все было в ваших записях», — с ужасом прошептал я. «Честно говоря, эта новость шокировала меня. Монст планетарных масштабов, путешествующий от системы к системе и пожирающий целые планеты и звезды. Нет, в записях была информация только про это существо и про то, что оно сожрало их родной мир», — пояснил Кристоф. Остальное в своих видениях узрел Амар. «Тот мост не просто без и тупой, он обрел разум и быстро развил его». И звезду он не просто сожрал, нет, он поглотил ее и использует теперь в качестве реактора. Он научился проникать в гиперкоридоры и уже на протяжении нескольких сотен лет путешествует от одной звезды к другой, сжирая все на своем пути. Это настоящий ужас, если этот мост действительно существует. И сейчас, по словам Амара, он постепенно движется к нашей системе. У меня пересохло в горле. Значит, в своих видениях великий пророк созерцал, как этот монстр уничтожает нашу систему, уточнил Кирилл. — Да, — ответил Кшиштоф. Мы пробежали мимо очередной надписи на инопланетном языке — «Кровавый туман». Я покосился на приборы, но они не фиксируют ни движения ни звуков. Видимо, после нескольких стычек диких в этих местах стало очень мало. Жар свернул в очередной коридор. то совсем темно, световые панели горели через одну. Да и то слово «горели» слишком громкое. Скорее, тускло светили, периодически мигая. Я переключился в ночной режим и вздрогнул. Справа по стенке ползали десятки жуков, они выползали из небольшого отверстия в стене. Само отверстие было покрыто слизью. «Это к жаршим», — произнес жар, кивком указав на жуков. «Земноводные, обычно любят уставить свои жилища в песке у воды. Там в глубине, видимо, проходят горячие и холодные трубы. Из-за разницы температур на холодный конденсируется влага, создавая благовредную следу для обитания этих насекомых». Мы двинулись по коридору. Как вообще получилось так, что на корабле и куча насекомых, и много всяких животных и тому подобного, тебе сослуживцы не сказали, — спросил Кшиштов. Я у них не спрашивал, но, думаю, мы все узнаем, когда встретим их. Коридор окончился массивной дверью. Над ней микала небольшая красная световая панель. Жар подошел вплотную, прикоснулся к ней, свет панели сменился на зеленый, дверь поднялась. Мы оказались в просторном помещении, напоминающем метро начала 20 века, которое я видел в хрониках на уроках истории в школе. Большая длинная площадка, по ее центру расположились небольшие лавочки, тут же стояли проекторы, создающие светящиеся голографические изображения ящеров, пьющих какие-то напитки из стаканов с трубочкой. На одной панели изображен гравилет. Если я правильно понял надпись на нем, то это реклама нового супербыстрого и удобного транспорта. В дальнем углу небольшой автомат с напитками. Стены его погнуты, светящиеся изображение мерцает. У края площадки расположился цилиндрический транспортник своей формой похожий на винтовочный патрон. Он стоит на монорельсе, что уходит в губь, покрытого мраком округлого и изгибающегося, как кишка, тоннеля. «На нем до двигательной мы доедем за пять минут», — сказал Жар. «Странно, что он не на гравитационных подушках», — заметил кшиштов Такой проект рассматривался, если бы тоннель был прямым, то применили бы подушки. Однако иногда тоннель поворачивает на 30-40 градусов, так как станций много. И чтобы на большой скорости транспортник не врезался в поворот, пришлось бы резко снижать скорость, либо ставить дополнительные боковые генераторы антигравитационных полей. А это дополнительные энергозатраты. Так что проще было сделать его на рельсе, пояснил жар Мы подошли к транспортнику. Стоило жару прикоснуться к небольшой панели, как тот ожил, загорелись световые панели, дверь чуть выдвинулась вперед и с шипением ушла в сторону. Внутри оказалось довольно просторно. Множество удобных сидений расположились у стенок. Стоило мне опуститься на одно из сидений, как специальная матерчатая лента попыталась зафиксировать меня. Конечно, фиксировать человека в боевом скафандре дело безнадежное, но лента продолжала упорствовать. Наконец я не выдержал, схватил ее и, чуть сдвинувшись вправо, открыл доступ к гнезду, воткнул туда ленту. Она с участком зафиксировала меня и успокоилась. Транспортник тем временем дрогнул, раздался легкий скрип, и мы тронулись с места, причем так мягко, что я даже не почувствовал, что мы поехали, только станция за окном стала медленно двигаться назад, все ускоряя движение. Через несколько мгновений мы уже были в черном тоннеле. Я поднял взгляд. Напротив меня сидел Кирилл, задумчиво глядя перед собой. Из-за странно падающего света кажется, что его фиолетовые глаза пульсируют, становясь то ярче, то темнее. «Кирилл, а почему ты, будучи псиоником, выступаешь против Амара? Почему хочешь его остановить?» Спецназовец поднял взгляд. Секунду смотрел на меня, словно раздумывая, стоит говорить или нет, затем горько усмехнулся и произнес. «Отец, все из-за него». Он был крупным чиновником на Марсе, выступал за запрет секты, свидетелей первого контакта еще тогда, пять лет назад. Сектанты убили его. «Значит, они убили отца, самого близкого тебе человека. Отец поддерживал тебя», — начал Блодокшиштов. Но Кирилл усмехнулся еще более горько, что заставило астрофизика замолчать. «Нет, мой отец ненавидел меня, он не любил псиоников и не доверял им. И словно на судьба подарил ему сына с фиолетовыми глазами». Отец всегда избегал меня, относился с призрением и пренебрежением. Он больше любил моего младшего брата, который родился нормальным. Только мама меня любила и заботилась обо мне. Так что я рос вроде и с отцом, а вроде и без него. А затем судьба опять посмеялась над ним. Мой брат вступил в сектор, свидетели первого контакта. Это он убил отца. На миг уцарилась тишина. Был слышен только легкий вой ветра от прилетающего по тоннелю, подобно пули транспортника. Мимо пронеслась, светясь красными, белыми и желтыми цветами, очередная станция. Я даже разглядеть толком ее не успел. Пролетела размазанная в пространстве и скрылась в темноте за поворотом. Я тогда уже отучился в школе для псиоников, затем прошел подготовкой и год как служил в полицейском спецназе на земле. Я хотел доказать отцу, что я не странный и не бракованный, что я намного превосхожу всех. Несмотря на то, что он ненавидел меня, я относился к нему как к добрым, но заблуждающемуся отцу. Кирилл опустил голову, взгляд его стал печальным, а улыбка пропала с лица. Я всего лишь хотел, чтобы он гордился мной. И когда я увидел закрытый цинковый гроб и плачущую рядом с ним маму, то поклялся, что разберусь со всеми свидетелями первого контакта. Наконец я почувствовал, что транспортник стал замедляться. Послышался слабый скрип, меня слегка повело, но тут талента и пригодилась, не дав мне сдвинуться дальше положенного. Удивительно, что такая тоненькая ленточка настолько прочная. Наконец мы привели на станцию, подобную той, с какой и уехали. Мне на миг даже показалось, что мы сделали круг и вернулись обратно, но приглядевшись, я понял, что автомат с напитками не такой покореженный, да и горит ровно, а голографические рекламные изображения несколько отличаются от тех, что были там, откуда мы выехали. Мы вышли на площадку. Жар на несколько мгновений замер, глядываясь вперед, затем развернулся к нам. Идемте, мы уже близко. Мы вышли в широкий коридор. Световые панели ярко горели, свет от них плавно ложился на белоснежные, блестящие, словно покрытые эмалью стены. Мы прошли буквально двадцать шагов, когда справа возникла небольшая широкая дверь. Жар подошел к ней, тонкий луч, превратившись в световой веер, сканировал ящера, через миг раздался легкий писк, и дверь с недовольным шипением поднялась вверх. Ящер вошел внутрь. Мы зашли следом и оказались в просторном помещении, больше похожем на столовую, которую вдруг решили занять техники. Они притащили и набросали на столы кучи хлама, разные приборы, паяльные инструменты и всякое другое. Застыв на мгновение, на нас направили взгляды ящеров в скафандрах, примерно полтора десятка. но их замешательство длилось долю секунды, затем они резко, как по команде, скинули энергетические ружья. Я и Кирилл, ничего не понимая, направили на ящеров дуло рельсотронов. И уже были готовы попытаться выбежать за линию огня, поливая противников дождем из металлических шариков.